Исследователи Российского института квантовой генетики обнаружили, что ДНК еще более сложна, чем они могли предположить. Оказывается, ДНК есть и в невидимом состоянии. Оказывается, ДНК может существовать в виде энергетического сгустка. Ученые считают, что внутри женской яйцеклетки присутствует электромагнитный прообраз будущего организма. Если это так, и даже пусть это пока на уровне предположения, значит, на пороге новой эпохи ученые приблизились к тому, о чем мы говорим в этом разделе. Если обнаружится, что внутри яйцеклетки существует электромагнитный прообраз будущего организма, а это, сказали бы учителя Шамбалы, непременно обнаружится, значит, речь идет о психоастральном зародыше. Ученые обнаружили, что энергетические поля клетки – это лазерные поля, дающие бесчисленные голографические изображения. Квантовые генетики считают, что генетический аппарат проявляет все, что в нем находится, именно через свою голографическую память. Группа Горяева полагает, что хромосомы строят организм по акустическому, звуковому и фотонному светоцветовому клише, находящемуся в яйцеклетке. Другими словами, будущий физический организм создается по его тонкому прообразу. Следовательно, прежде чем возникнуть в мире видимом, зародыш человека должен иметь свой тонкий прообраз в мире невидимом. А ведь тонкий прообраз белковой структуры, разумеется, вовсе не белковой, а энергетической природы. Однако надо отдать дань справедливости и сказать, что открытие энергетического, астрального прообраза физического тела состоялось еще в начале 30-х годов XX -го века. Оно принадлежит ученым Ельского университета США, Берру и Нортропу. После многолетнего изучения мышей и ящериц-саламандр к духам огня с таким же именем они отношения не имеют, американские ученые пришли к выводу, что живым существам присуще именно то, что древнее сокровенное знание называет астральным прообразом, астральным зародышем будущего физического существа. В 1939 году ученые представили свой доклад Американской Академии Наук, где назвали этот невидимый энергетический живой прообраз будущего физического организма электрическим архитектором. Они также высказывали мысль, что каждый организм обладает только ему присущим электрическим полем, определенной характерной структуры, и именно это поле по своему образцу и формирует плоть. Разве не похоже, что эти ученые будто бы учились по учебникам Шамбалы? Исследование этого феномена продолжалось в общей сложности около полувека, и на протяжении десятилетий логические средства этой теории – пишет Бер в своей книге «Матрица бессмертия. Электрические структуры жизни» были многократно и тщательно проверены экспериментально, и в них не замечалось ни малейших противоречий. Однако все эти замечательные исследования не давали ответа на чрезвычайно важный вопрос – кто или что, какие силы создают эти энергетические матрицы? На основе чего? Каким образом? Это тем более важно знать, если говорить о человеке. И без принятия законов о семеричности мира и всего сущего, о повторных рождениях человека и карме, без признания существования и взаимосвязи невидимого мира и видимого, ответа не будет. И вот зачнешь в чреве. «И родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Примечание Лука, глава 1, стихи 31, 34, 35. «И вот зачнешь в во очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ «Дух Святый найдет на тебя». Наука подошла к тайне непорочного зачатия, расширение предыдущего представления. Человеческий плод зреет в материнской утробе девять обычных месяцев, и человеческая душа, как уже говорилось ранее, хотя и устанавливает связь с зародышем в момент его рождения – Однако начинает сходить в плод постепенно, начиная только с четвертого месяца. Человек, растущий в утробе, принадлежит двум мирам, и, быть может, до выхода из материнской утробы он принадлежит даже больше к миру духа, чем к миру материи. В момент рождения дух как бы ныряет с лучезарных духовных высот не сего мира в самые глубины холодной, темной и очень плотной материи мира сего. И потому момент погружения в такую среду для духа души важен и, думается, даже страшен. Страшен, потому что душа знает, что в мире сём – У нее не будет лучезарных крыльев. Она в отчаянии знает, что погрузится в ее, и будет пребывать в очень плотном теле, словно в оковах, словно в темнице. Однако душа также знает, для чего ее новой личности нужно ее. Чтобы душа, живя на земле, в таком тяжелом для нее мире, не тосковала и не рвалась бы изо всех сил обратно в свой родной мир абсолютной свободы, вечного света, мудрости, красоты и блаженства. И также душа знает, для чего ей нужно какое-то время трудиться в самом тяжком из миров, чтобы растить и развивать себя. Нигде она не может добыть огонь для питания своего духа. А силы духа растут, когда личности души в различных жизненных ситуациях преодолевают препятствия за препятствием. Они иногда даже на пределе сил преодолевают сопротивление тяжелой земной материи и разгул ее стихий в собственном организме. Душа знает радость такой битвы и, спускаясь на глубины материи, ценит эту материю, как альпинист ценит суровость гор, без восхождения на вершины которых он не представляет своей жизни. В момент рождения, говорят великие учителя, сознание духа вспыхивает очень ярко, но тут же гаснет, потому что именно в это мгновение дух вливается в тяжелую и грубую материю. Но, поясняют они, такое ныряние духа в материю в течение эволюции в конце концов прекратится, потому что человек далекого будущего будет появляться на Божий свет совсем иначе. Настанут времена, когда человеку для воплощения уже не нужно будет физическое тело. Это тело животной природы заменит астральное тело, уплотненное до иллюзии физического. Разумеется, это будет тело высшее астральное, тонкое, а не грубое линга шарера наполненное животными эмоциями и страстями. Последнюю к тому времени совершенствующийся человек полностью не просто укротит, но и отбросит от себя. Вот что говорит по этому поводу владыка Шамбалы. Следующая ступень эволюции из уплотненного астрала. Именно уплотненный дух может как бы призываться в детской форме, но уже более сформированной. Так дух может расти и акклиматизироваться в низших слоях, наиболее близких к земному миру, слоях астрального мира, а следовательно, вне женского чрева, редактор. Конечно, браки изменят свою сущность, но объединение двух начал получит свое истинное назначение. Все из физического, низшего плана можно перенести в высший уровень при сознании. Семя есть удар в хранилище космической энергии, но материя есть качество духа, потому физический удар может быть заменен духовным. Так может быть решена одна из труднейших задач и решена не телом, но духом. Учите самых новых. Откровение. Издательство «Сфера. Москва». 2002 год. Записи 1920-1941 годов. Приведена запись от 5 ноября 1925 года. Непродуманные методы обучения на протяжении многих веков привели современную расу к дисбалансу развития двойственного по природе разума. Цивилизации устремились к развитию его материальной стороны. Постепенно часть человечества, правда пока очень и очень малая, развила достаточную силу мысли, достигла замечательных результатов в логическом мышлении и анализе. Но такое устремление к материальным силам разума придавило его духовную составляющую. И это в конце концов привело большинство человечества к пролечу особого центра мозга – который, как говорят великие учителя человечества, был очень активен у предыдущих допотопных рас. Это центр, через который проявляется духоразумение, то есть шестое чувство – чувство знания или интуиция. Если оставить и нынешнее образование в его прежних рамках, новая раса, увы, не народится, а старая, как и положено, будет вымирать. Если коренным образом не изменить образование и обучение, построив программы не только высших школ, но и начальных на основе синтеза всех методов познания на синтезе науки, философии, религии и искусства, то космического сознания, синтез сознания, не достичь. Но для развития такого сознания, для его питания, прежде всего необходимо, как уже было сказано, учителями мудрости ввести в сознание мир невидимый, чтобы человек воспринимал жизнь в этом мире с такой же реальностью, как и жизнь в мире видимом земном. Без ведения в школы сокровенных основ бытия, предлагаемых учителями Шамбалы, наука и религия не поймут, что они едины, иначе раскол в умах не преодолеть. И одна часть человечества будет продолжать верить, что Бог есть и что Он создал мужчину из глины, а женщину – из его ребра. Другая же часть будет продолжать утверждать, что Бога нет, а человек разумный и самосознательный произошел от неразумной и бессознательной обезьяны. И уж тем более без признания и изучения сокровенных основ бытия ни науки, ни религии не принять, не понять, не признать, не распространить в школах планеты тайну человека будущего. И... Фраза старейшего из учителей человечества, владыки Шамбалы, следующая ступень эволюции из уплотненного астрала, останется тайной за семью печатями. «Человек есть ничто в этой необъятной вселенной». Эту мудрость воткнул в уши миллионов священник Виктор Потапов, чьи передачи были знакомы слушателям радиостанции «Голос Америки» 90-х годов и чья мысль выражала, естественно, не только его личную точку зрения. Если так и не отважится переступить порог мира старого, то подобная мысль, неприемлющая человека как космического сотрудника Бога, но унижающая человека до червя, до ничтожного раба, будет продолжать жить во многих головах. Фотография. Что же все-таки нам будут преподавать в новом тысячелетии? Каков наш мир? Откуда он возник? Куда он идет? Ответ. В свободе он рождается, в свободе он пребывает, в свободе он исчезает или растворяется. Упанишады. Знание, для которого мы предназначены, не ограничено пределами нашей собственной страны и не станет бегать за нами, но ждет, пока мы не отправимся на поиски его. Парацельс. Но истинные мудрецы еще задолго до начала христианской эры утверждали совершенно другое. Они знали о космическом предназначении человека и указали на тождественность человека и Вселенной, через тысячи лет передав современной науке термины «микрокосмос», и макрокосмос, которыми последняя в XX веке хотя и начала пользоваться, но пока что не касаясь их сокровенной сущности. Древние запечатлели ту же мудрость и у входа в древний Дельфийский храм. Человек, познай себя, и ты познаешь Вселенную. Однако спустя века человечество не в состоянии осмыслить вторую часть древней формулы разрубила ее пополам и стала употреблять только ее начало «Человек, познай себя». Если не переступить порога старого мышления, то и по поводу непорочного зачатия мы будем твердить так же, как и священник Виктор Потапов и его «братья по религии». Ничего нельзя сказать на этот счет, в это можно только верить. Мы даже не пожелаем слышать, что насчет веры говорили все великие посвященные. Они говорили то же, что и Парацельс. Вера стоит не на незнании, а на знании. И без дел к тому же вера будет мертва, так о вере уже говорит Христос. Ум, напряженный, подобно клавишам рояля, говорится в гранях Агни-йоги, может касаться различных явлений, и исследуемое явление будет клавишей, при нажатии которой можно получить ответ из пространства. И, несмотря на чудесность такого факта, принцип его прост, и много веков тому выражен Христом. Он выражен формулами «стучите, и отворят вам». Ищите и обрящите. Ныне время пришло религиозную форму превратить в научную и выразить в терминах точного знания. Мысль, устремленная в область того или иного явления, по созвучию приносит ответ. Грани огни йоги 1959 год, март, 18 Квантовые генетики, так же как физики, не согласны с тем, что человек – это ничто в необъятной Вселенной. Даже в самом начале энергетического исследования ДНК генетики поняли, что человек – существо, многомерное, как и Вселенная, а, следовательно, столь же необъятное в смысле самопознания – Также уже есть кое-что важное и для понимания тайны сокровеннейшего явления, именуемого в христианстве непорочным зачатием. В предыдущей беседе было сказано, что группа Горяева полагает, что хромосомы строят организм по акустическому, звуковому и фотонному светоцветовому клише, находящемуся в яйцеклетке, то есть будущий физический организм создается по его тонкому прообразу. Клетки человеческого тела, говорят исследователи, могут переговариваться между собой с помощью звука и окрашенного света цвета, и к этим переговорам вполне можно подключиться. Поговорить с клетками и понять, о чем они говорят, то есть прочесть изображение голограммы, можно, если заговорить с ними на их языке. Другими словами, надо осветить изображение голограммы клеток тем же световым лучом. В зависимости от того, каким светом-цветом освещены голограммы клеток, изображения будут меняться. И меняться могут бесконечно, так как на каждой голограмме можно записать сколько угодно других голограмм. Если в сокровенном учении утверждается, что все сущее строится по своему духовному прообразу, то нетрудно согласиться с тем, что хромосомы вполне могут строить себя также по электромагнитному прообразу, который находится внутри яйцеклетки – Но как, спросим мы генетиков, этот психоастральный зародыш, который вы называете электромагнитным прообразом или голографическим существом, может проникнуть в яйцеклетку земной женщины? Группа Горяева полагает, что перенос генетического материала в человеческий организм, в данном случае в женское чрево, возможен и без обычного процесса зачатия. Перенос генетического материала, считают исследователи, возможен и в виде энергетических полей. Они говорят, что это не будет представлять большой трудности, так как ДНК в виде энергетического поля, как и любую энергию, можно передавать на расстоянии. Физическая оболочка вообще не представляет преграды для существа электромагнитной природы. Примечание. Это и в самом деле так. Разве наше физическое тело представляет препятствие для множества космических энергий, которые пронзают нас каждое мгновение? Например, для электромагнитных и гравитационных волн наше тело... Не преграда для радиации, а для неуловимых и всепронзающих нейтрино даже тело планеты не представляет никакого сопротивления, не то что тело человека. И уже говорилось, что для астральных существ любые физические объекты, будь то каменная стена или физическое тело человека, проницаемы. В одном из своих интервью «Комсомольская правда» 12 июля 1996 года Горяев сказал совершенно невероятную для науки вчерашнего дня вещь. Принцип непорочного зачатия уже не только может иметь научное обоснование. Принцип передачи генетической информации на расстоянии уже можно использовать в практике. Корреспонденту указанной газеты ⁇ Физик генетик ⁇ сказал, что любые энергетические программы с помощью специального устройства вполне можно внедрять в человеческие гены. И они будут влиять на человека изнутри. И такое устройство в конце 20 века уже было создано. Мы разработали, говорит Петр Горяев, лазер на молекулах ДНК. Эта вещь потенциально грозная, как скальпель. Им можно лечить, а можно убить. Без преувеличения скажу, что это основа для создания психотронного оружия. Принцип работы такой. В основе лазера лежат простые атомные структуры, а в основе молекул ДНК – тексты. Вы вводите в участок хромосомы определенный текст, И эти молекулы ДНК переводите в состояние лазера. То есть вы на них воздействуете так, что молекулы ДНК начинают светиться и издавать звук, разговаривать. И в этот момент свет и звук могут проникнуть в другого человека и внедрить в него чужую генетическую программу. И человек меняется. Он приобретает другие характеристики, начинает по-другому думать и действовать. Сообщение одновременно и восхитительное, и очень страшное. Ведь такие работы проводились в тот период, когда земной Армагеддон был в самом разгаре, и главное его сражение шло в России, которую темные яростно пытались растерзать, нападая не только снаружи, но и изнутри. Поэтому, прочитав о подобных достижениях ученых, нельзя было удержаться, чтобы не взмолиться – «Не доведи, Господь, чтобы результатами подобных открытий успела воспользоваться уходящая раса. Если мохнатым рукам удастся использовать в своих целях лазер на молекулах ДНК, то зала Божьего Страшного Суда покажется человечеству спасительным убежищем». Судя по публикациям Горяев и его коллеги, Березин, Комиссаров и Андрианкин придавали первостепенное значение соблюдению принципов высокой нравственности при исследовании энергетической структуры генетического аппарата человека. В противном случае, сказал ученый в упомянутом интервью, человек, нарушивший законы высшей этики, будет безжалостно уничтожен супермозгом. Примечание. Что же касается могущественного супермозга, то при всем уважении к трудам генетиков этот термин, думается, лучше оставить фантастом. И то начинающим, потому что разум и мозг – вещи разные. Мозг – часть физического тела, это лишь проводник мысли на физическом плане жизни. У находящегося в тонком мире человека, в его тонком теле, мозга нет. Но, говорят учителя, человек мыслит, а еще свободнее и мощнее мыслил бы человек в своем ментальном теле, уже не сдерживаемом даже астральной оболочкой. Это тело не мозг, это огонь, который мыслит. Это тело разум, частичка космического разума, который в сокровенном учении имеет устоявшееся древнее наименование на санскрите Манас. Частичка манаса космического разума. Манас имеет множественное число. Манасы являются лучами мирового разума, наименование которого махат. Придумывать новые термины сложно. К тому же одно и то же явление уже сегодня имеет несколько научных наименований, а потому это вносит страшную путаницу. А духотворенная наука будущего неизбежно примет терминологию ученых Шамбалы, поэтому чем раньше современный ученый будет не бояться применять эту терминологию, тем больше ему будет честь. Конец примечания «Мы, — говорил Горяев, еще когда он был сотрудником отдела теоретических проблем Российской Академии наук, — Отказываемся работать с теми, кто хочет использовать наши открытия для злых дел. Например, нам предлагало сотрудничество военное ведомство, Но мы объяснили его представителям, что они первые жестоко поплатятся за нарушение этических норм в исследованиях генома. Примечание. Жизнь вечная. Номер 2. Москва, 1995 год. Геном — совокупность генов, содержащихся в одинарном наборе хромосом данного организма. Геном человека в самом конце XX века был расшифрован. Установка ученых, приблизившихся к оккультной стороне природы, на высокую нравственность, говорит об их ответственности. Это абсолютно соответствует золотым правилам сокровенной науки. Но разве в старом мире у ученых была власть? Группа Горяева утверждает, что клетки способны переговариваться между собой, а их язык, звук и свет окрашены в различные цвета и оттенки. Если это так, то можно сказать, что исследователи обнаружили язык тонкого мира. Великие учителя человечества говорят, что цвет и звук – Это и есть язык надземных миров, и мы уже немного коснулись этой темы, когда в беседе, какого цвета то тайное, что исходит из нашего сердца, узнали, что наши мыслеобразы окрашены в тот или иной цвет, каждый из которых имеет бесчисленную гамму оттенков. Если к этому добавить, что каждый цвет обязательно имеет и звуковой аналог, тогда станет понятнее, о чем речь. «Цвет и звук — наша лучшая трапеза», — сказал в беседе с Рерихами владыка Шамбалы, а это, заметим, было сказано еще в 1925 году. «Смотри, листы сада моря, озарение». Приведенное откровение не следует воспринимать как усладу для физического глаза и физического уха. У каждого физического звука и цвета, окрашенного света. Есть и собственные астральные эквиваленты, и ментальное, и духовное, все сущее семерично, и чистота цвета всегда будет отвечать чистоте звукового тона. Что же касается трапезы, то это нужно понимать буквально. Звук, цвет, а также и аромат, который соответствует каждому звуку и цвету, действительно Являются трапезой, питанием не только тонкого, но и огненного духовного тела. Физические элементы земной пищи никак не могут питать, а значит поддерживать жизненную силу не физического тела. А в скобках напомним, что большинство учителей Шамбалы, а также их учеников для более активной помощи человечеству, трудятся не в физических телах, а в тонких. В книге «Мир огненной», третья часть, параграф 265, глава Великого Белого Братства говорит, что тонкие, гармоничные звуковые вибрации могут вызвать в сердце целую гамму тонких чувствований. И если бы человек понял, как вызывать такие вибрации из недр сердца, то можно было бы избежать многих злых проявлений в человечестве. Наука, говорит великий учитель, должна заняться исследованием способа вызывания этих вибраций. Звук, цвет, аромат могут дать весь синтез для высших чувствований. Когда грубые методы духа заменяются тонкими, дух овладевает чуткостью восприятия. Прикасание к более тонким энергиям дает утончение всего образа жизни. Труженики Шамбалы, гиганты среди льдов, хотя и не вмешиваются в карму человеческую, но, к счастью, зорко следят за движениями земного интеллекта и до срока вторгнуться в запретные области тонких миров, более дозволенного, даже вне зависимости от нравственности ученого, владыки Шамбалы не позволят никому из землян. А срок для осознания единства плотного и тонкого мира настал. И потому нас ожидают научные открытия в духовной области – настолько фантастические, что они превзойдут самые неправдоподобные правдоподобности.